Глава 17. Я вместе со своей армией подходил к персидскому городу Кизир. Основную часть сопротивления мы уничтожили или обратили в бегство. И теперь по нам, по большей части, отправляли снаряды с воздуха. Но наши средства ПВО уничтожали все снаряды еще на подходе. Рядом возле меня появилась одна из теней. Черная маска закрывала ее лицо. Ваше императорское величество в ваших покоях снова поймали убийцу. На этот раз он из Британской империи. Ему велели вас отравить, но наш агент поймал его раньше, чем он успел что-либо сделать. А даже если бы успел, то ничего бы не получилось. Одна из граней дара императора — это невосприимчивость к любым ядам. И не было еще такого яда, который подействовал бы на меня. Даже к дару отравителя у меня имеется иммунитет. Отчитавшись, я не исчезла, а я продолжил идти вперед вместе с Алиной и Кутузовым. «Вот и британцы объявились», — прокомментировал Светозар. «Это было ожидаемо», — кивнул я. «Особенно если учесть, какое количество убийц посылают в мои покои. Там почти каждый день ловят кого-то нового». «Когда я находился в статусе наследника Российской империи, убийц было в три раза меньше». Такими растущими темпами скоро наемники начнут сталкиваться в моих покоях друг с другом. Наверняка они решат объединиться, но и теням ловить их будет намного проще. Пока до них не дошло, что в тех покоях, которые считаются официально моими, я вовсе не бываю. Сейчас они служат чисто для поимки подобных недоброжелателей. — Британцы? Странно, — задумалась Алина. — А им-то что от вас надо, господин? Это та страна, которая любит все контролировать. А также они пытаются всем управлять, — ответил я. Британская империя опасается, что произошедшее в Сирийском королевстве может повториться и в их государстве. Они считают меня неуправляемым и опасным, и это их не устраивает. Зато мне нравится, как все складывается. Если сложилось такое впечатление у правителей других стран, значит, я все делаю правильно. — Просто удивительно, — развела руками Алина. — Им же там хорошо живется. Чего они к нам лезут? — А то, что Персией управляет визирь, а не султан, тебя не удивляет? — спросил я. — Ведь в других странах визирь — это должность советника правителя. — А почему должно удивлять господин? — У них всегда был визирь. Да и при чем здесь султаны? Видимо, историю соседних стран Алина знала не очень хорошо стоит прояснить этот момент шестьсот лет назад персии управлял султан но после позорного проигрыша в войне с российской империей эта должность была упразднена в те времена после этого проигрыша случился переворот власти в персии народ заявил что султан их предал они были очень категорично настроены к новому правителю а потому свергли и его народ никак не принимал новых султанов из-за своих обид. «Ого, не знала, что такое бывает», — улыбнулась Алина. Новости о нескольких свергнутых султанах подряд ее явно порадовали. «Ушлые ребята у власти решили вовсе поменять концепцию», — продолжил я. «И тогда к власти пришел визирь. Но ведь ничего не изменилось, кроме названия. А это не важно. Главное, что народ принял этого правителя». «Историческая справка — это замечательно, мой император», — сказал Кутузов, — «но мы уже подходим к городу». Впереди виднелся город, построенный посреди пустыни. Его стены возвышались над горизонтом. К нему вело несколько дорог, засыпанных песком. Обычно песок с дорог убирают точно так, как у нас чистят снег зимой. Но во время военных действий этим никто не заморачивался. А потому казалось что стены растут прямо из песков пустыни. Это выглядело красиво. На несколько мгновений я позволил себе полюбоваться. Ведь совсем скоро этот город станет моим. В воздухе над нашими головами снова раздались взрывы. Нас стали куда активнее атаковать с воздуха. Все-таки удобно перебрасывать средства ПВО через порталы. Потому мы постоянно под их защитой и до наших войск не долетела ни одна ракета. Почему другие не используют мастеров порталов для быстрых захватов? Что им мешает также перекидывать войска? За все время продвижения к городу Кизиру мои тени уничтожили более 30 человек, подосланных убить Елисея. Все они обладали похожими навыками, что и мои тени. Это были лучшие убийцы Персии, с которыми моим агентам пришлось повозиться. Елисей постоянно передвигается в сопровождении моих теней. Они охраняют периметр и никого не подпускают к мастеру порталов. Другие правители не готовы так рисковать своими мастерами порталов. Они не уверены, что смогут обеспечить их безопасность в подобных условиях. А даже если у них есть средства охраны, то для них риск неоправдан. Ведь обычно портальщики служат для охраны самих правителей и всегда находится рядом с ними. А какой еще правитель сунется на поле боя? Я сломал представление о том, как должен вести себя император у многих, и это играет мне на руку. Становимся лагерем, отдаю я команду, и войска останавливаются. Я прослежу, — сообщил Кутузов и удалился. Я же направился к Елисею. «Снова портал?» — спросил он на выдохе, только заметив меня. Да. Эх, он открыл портал, ведущий в приграничную часть, где изначально и базировались войска. Оттуда начала выходить необходимая нам строительная и военная техника. С ее помощью мы быстро построим лагерь. В течение получаса здесь развернулась активная работа. Солдаты начали окапываться и строить всевозможные укрепления. В Кизире заметили наши действия, и вскоре ворота города распахнулись. Оттуда вышло несколько человек, размахивающих белыми флагами. Я узнал правителя города и его охрану. Я направился им навстречу в сопровождении своей гвардии и Кутузова. «Проваливайте, грязные псы! Иначе ваши тела будут висеть на стенах моего города!» прокричал местный правитель, как только я подошел. Он даже не поздоровался. «Очень плохой ход для начала переговоров. Видимо, персы уверены в своей победе. А я уверен в своей. Да у вас эти стены еще со Средневековья остались», — подметил я. «Да мы их только в прошлом году закончили строить. Какое Средневековье?» — злобно спросил правитель города. «Вот-вот. И чем вы собрались обороняться?» — усмехнулся я. Для меня эти высокие стены совсем не представляли никакой проблемы. «Да как ты смеешь!» — резко начал он, но я его перебил. «Даю вам 8 часов, чтобы покинуть город. Иначе вас ждут максимально жестокие последствия. Время пошло», — сказал я и направился обратно. Правитель города кричал мне вслед какие-то угрозы, но я уже не слушал. «Главное...» что он услышал меня. Понял, что я не уйду. А этими жалкими ругательствами он не заставит меня совершить ошибку и отойти от основного плана. Ведь у правителя всегда должна быть холодная голова. От моих решений зависят миллионы людей, и здесь, по большей части, нет места для эмоций. Тем более столь низких, что пытался вызвать правитель Кизир. У врагов бывает... Получается меня разозлить. Но для этого явно мало ругательств. И в таком случае я им не завидую. Ситуация с Сирийским королевством явный тому пример. Когда мы вернулись в лагерь, там уже была поставлена палатка для командования, где собрались все генералы, военные советники и аналитики. Кутузов быстро пересказал результаты переговоров. «Мы будем ждать восемь часов, ваше императорское величество». — уточнил генерал Уваров, который недавно присоединился к нам. — Конечно, нет, — ответил я. — Потратим это время для подготовки к штурму города. Нельзя терять время. Тем более персы все равно никуда не уйдут. Они слишком гордые, чтобы покинуть город. А даже если бы хотели, сомневаюсь, что правитель выпустит местных жителей. А нам в любом случае нужно время на подготовку потому я и дал 8 часов. Может, Самангир Туси, как звали правители Кизира, все-таки возьмется за голову? Хотя я в этом сомневаюсь. Он не производит впечатление здравомыслящего человека, скорее, слишком самоуверенного и вспыльчивого. Время шло быстро. Я попутно занимался своими делами и читал отчеты через планшет. Обстановку в столице и на других фронтах — Тоже необходимо было контролировать. Так постепенно наступил вечер. Персы явно не рассчитывают, что мы пойдем на штурм ночью. Обычно при захвате городов дожидаются утра, когда видимость гораздо лучше. Но со мной мои тень. И ночь ⁇ это наша стихия. Самангиртуси смотрел в окно своего дворца с улыбкой на лице. Ему только сообщили, что подмога уже в пути. Визирь рискнул перекинуть несколько тысяч солдат с помощью своего личного портальщика. Очень разозлила визиря вся эта ситуация, и он собирался всеми силами удерживать город, лишь бы не отдать его имперцам. Самангир Туси обернулся и присел за стол, где находились его советники. «Осталось семь часов. Нужно что-то решить, господин». — напомнил один из советников, словно Самангир Туси мог на мгновение забыть о том, что имперцы стоят у города. Они собрались 40 минут назад и за это время успели провести переговоры с визирем и его советниками. Теперь же оставалось решить, что делать с гражданскими, застрявшими в городе. «Отставить панические настроения!» — уверенно произнес Самангир Туси. «Мы не станем никого выпускать!» даже если они насильно попытаются выйти из города. Но даже если прорвутся, пускай, выиграют нам время и задержат врага. Этим городом управлял Самангир Туси. Это был его город. Сейчас роль правителя – это его высокий статус, который он не намеревался терять. А потому Самангир Туси должен любыми способами удержать город. Даже если ради этого... Придется использовать местных жителей, которые не имеют никакого отношения к этой войне. «Мы усилим охрану у ворот», — кивнул один из советников. «Готовимся к обороне. Эти дворовые псы не должны получить наш город. Любой ценой». Еще несколько часов прошло за обсуждениями и раздачей приказов своим людям. Но вскоре наступил вечер. Время пролетело очень быстро. И Самангир Туси снова подошел к окну, где виднелись огни его города. «У нас осталось немного времени», — задумался он. «Персы подготовились как могли, но если было больше времени, то они бы смогли сделать больше. Но я знаю, как выиграть еще». «Свяжитесь с императором», — бросил он своим людям. За считанные минуты они настроили видеосвязь, и на мониторе посреди большого кабинета Показался император в окружении своих военных советников. Дмитрий Романов выглядел максимально серьезным. — Мы согласны капитулировать, — сразу бросился Мангиртуси. — Но нам нужно 12 часов на сборы, грязная ты собака. Или ты будешь проливать кровь своих людей. Император Российской империи не успел ответить, как связь оборвалась. — Господин, вы серьезно? Находясь в полном шоке, спросил один из советников. Все присутствующие сильно удивились такому заявлению Самангира Туси. — Нет, — отрезал правитель, — пусть теперь ждут 12 часов. — Простите, но, может, стоило хотя бы ответ императора услышать? — спросил другой советник, поправляя очки. — Пусть эти псы думают, что их нападение все испортит, — ухмыльнулся Самангир Туси. «Они в любом случае дадут нам эти 12 часов!» Правитель не собирался сдаваться. «А если император будет рисковать жизнями своих людей раньше, чем через эти двенадцать часов, это напрочь разрушит его репутацию?» «По истечении 12 часов соберите из бедных районов женщин и детей. Выстроим их с ультиматумом, что сбросим всех со стены, если имперцы не прекратят свое нападение». «Вы в самом деле их сбросите?» — выпучил глаза советник. «Сброшу!» — Самангир Туси сжал кулаки. «Такова цена нашей свободы и порядка!» Вдруг позади раздался голос. Это было неприлично. На переговорах стоит дожидаться ответа собеседника. Самангир Туси резко обернулся и увидел перед собой императора Российской империи в сопровождении его теневого отряда. Неужели защита дворца подвела? Самангир Туси понимал, что это работа мастера порталов, но он заранее установил во дворце специальные артефакты, которые должны были помешать открыть проход. Он отвалил за них кучу денег, и все оказалось бесполезно. — Если интересно, то я не согласен с вашими условиями, — заявил Дмитрий Романов. От такого ответа Самангир Туси не ожидал. Чаще всего правители пекутся о своей репутации и не отказываются от капитуляции врага. Эта стратегия стара, как мир. Самангертуси только открыл рот, чтобы ответить, как император оказался прямо возле него. Их разделял всего один шаг. Быстрым движением Дмитрий Романов занес над ним черный, как смола клинок. Не! начал Самангертуси, когда его голова. Упала с плеч, и покатилась она к столу, за которым сидели военачальники и советники умершего. Граф Валаев сидел в кресле в гостиной и общался со своей многочисленной семьей. Жена подарила ему шестерых детей и сейчас была беременна седьмым ребенком. Валаеву Николаю Леонидовичу было 47 лет. Но он находился в самом расцвете сил. «Отец, дела рода идут совсем паршиво», — сказал старший сын Виктор, — словно Николай Леонидович и сам об этом не знал. Я написал императору письмо и спросил совета, как лучше действовать в нашей ситуации. Возможно, если не он, то его советники нам ответят. Николай Леонидович перебрал много вариантов, чтобы восстановить дела рода. Но ни одно его начинание не заканчивалось успехом после того, как 7 лет назад конкуренты подставили Валаевых и подорвали одну из его шахт. Там тогда пострадало много людей, и в этом обвинили графа. Его семья всегда занималась разработкой шахт. Их магия была связана с даром земли. Последние 10 поколений занимались разработками шахт, но после того случая суд вынес приговор, запрещающий Валаевым прежнюю деятельность на территории Российской империи. «Надо рассчитывать на себя, отец. Мы поддерживаем императора и всегда поддерживали. Но не стоит рассчитывать на удачу», — возразил Виктор. «Сейчас у Дмитрия Романова большие успехи на фронте. С одной стороны, это хорошо, и границы империи останутся целостными, а с другой, навряд ли он скоро обратит внимание на своих союзников», — предположил средний сын Евгений. Николай Леонидович кивнул. Он был рад тому, как продвигается военная кампания в Персии, и даже мог бы отправить туда людей в помощь новому императору. Но сейчас его состояние едва хватает, чтобы содержать свою гвардию всего в 50 человек. Он в задумчивости откинулся на спинку кресла, когда в гостиную постучались. После разрешения вошел один из слуг. Господин, к вам пришли, сообщил дворецкий в левреи. Кто? Николай Леонидович удивился. Он никого не ждал. Человек от императорского дома. Услышав это, Вся семья сразу взбодрилась. «Отец, скорее пригласи его», — возбужденно сказал Виктор. А сам Николай Леонидович не понимал, как представитель императора добрался до них. Ведь Валаевы находились на Камчатке, и лететь сюда как минимум десять часов. Никто не станет тратить на разорившийся рот столько времени. «Пригласи», — кивнул Николай Леонидович. Через пару минут в большую гостиную вошла сестра нынешнего императора, Анастасия Романова. Девушка выглядела шикарно, в голубом платье, которое так подходило к ее глазам. — Здравствуйте, Ваше Высочество! — Николай Леонидович встал и поклонился. — Какими судьбами вы оказались на Камчатке? Мы не ожидали вашего визита! — Я проходила мимо, — с улыбкой ответила Анастасия. — Вот и решила зайти в гости к роду Валаевых. «Это такая честь!» «А почему бы не зайти в гости к людям, которые изначально поддерживали и мою семью, и законного императора, которые верные граждане империи и не затевали ничего плохого?» — продолжила говорить Анастасия Романова. «Изначально у императора Дмитрия было мало союзников, но Валаевы были в их числе. Николай Леонидович надеялся, что правитель запомнит их помощь, хоть и малую. — Мы очень рады видеть вас в гостях, — широко улыбнулся граф. — Подготовить для вас покой. Может быть, вы хотите экскурсию по нашим владениям? Здесь неподалеку есть спящий вулкан, наша местная достопримечательность. — Увы, но у меня не так много времени. Мне нужно совершить еще несколько визитов. — Очень жаль, — искренне сказал граф. Но в таком случае он не понимал настоящих целей цесаревны. Просто так она бы не полетела столь далеко. — Ознакомьтесь, пожалуйста. Анастасия Романова достала из сумки толстую папку и протянула графу. — А потом скажите, интересует ли вас такое предложение? Николай Леонидович открыл папку, и у него брови на лоб полезли от удивления. Там находилось два десятка государственных контрактов на постройку, модернизацию и разработку всевозможных шахт. Это было то, в чем род Валаевых как раз и специализировался. И сумма за выполнение заказов была обозначена очень внушительно. Эти контракты могли бы изменить положение рода и снова возвысить его. Но Николай Леонидович и его семья – не имели права вести разработки на территории Российской империи. Такой указ подписали абсолютно все регионы империи после того, как Валаевы проиграли суд. Они не смогли доказать, что их подставили. У конкурентов было куда больше денег и ресурсов для победы. И достигнута она была нечестным путем. Николай Леонидович пытался подавать апелляции, но все семь лет их отклоняли. — Ваше Высочество, прошу прощения, но сейчас мы не можем начать разрабатывать новые шахты. Не скрывая огорчения, ответил граф и протянул папку обратно. Анастасия Романова помотала головой, не спеша принимать документы обратно. — Мы с братом знаем о вашей ситуации, — произнесла цесаревна. — Сейчас вы не можете разрабатывать шахты на территории Российской империи из-за глупого решения суда. — Оно будет отменено, но это процесс крайне небыстрый, ведь все должно быть сделано по закону. — Вы готовы подождать? — Николай Леонидович еще не до конца понимал суть. — Посмотрите внимательнее на контракты. Эти шахты находятся не на территории Российской империи. — А где же? — спросил граф, вновь открывая внушительную стопку документов. — В Персии. — Но... — Как? — Николай Леонидович поднял на цесаревну ошарашенный взгляд. — Не переживайте. Через несколько часов они станут имперскими, и на них решение суда не распространяется, — улыбнулась Анастасия Романова. — В таком случае предварительно мы согласны. Николай Леонидович должен был еще изучить контракты и оценить свои силы, чтобы не разочаровать императора. Это предложение могло решить все проблемы его рода, а потому Николай Леонидович намеревался согласиться. Но больше всего графа удивило то, что разработка будет проводиться на персидских землях. Как же, интересный император собирается захватить такой большой кусок земли за считанные часы. Мы успешно захватили дворец правителя города Кизира, и сейчас через портал во дворец перемещались мои войска. Кроме того, из лагеря будет выезжать наша техника, отвлекая внимание. Персы подумают, что мы начали штурм. Однако основное нападение начнется в самом центре города. Мои люди выстроятся вокруг дворца, и отсюда начнут штурм, передвигаясь к стенам кизира. Когда имперские солдаты начали выходить на улицы, местные были в полном шоке. Они никак не ожидали такого поворота событий. Что обычные гражданские, что персидские солдаты. Началось массовое сражение. С улицы доносились крики, вопли и стоны. В этот раз армия должна была справиться без меня. Я лишь наблюдал со стороны. Одаренные тоже принимали участие. Больше всего здесь было солдат с даром повелителей песка. Ведь в пустыне его было хоть отбавляй. Потому моим людям приходилось пробираться через стены песка и песчаные штормы. Но трое моих магов объединили свои усилия и, направив мощный поток ветра, просто развеивали этот песок. Войска продвигались очень быстро. Сыграл эффект неожиданность. Большая часть сил врага была сосредоточена на стенах, и мы подошли к ним со спины. За считанные часы город Кизир был захвачен. А в помещение, где раньше проводил совещание убитый мною Самангир Туси, вошли мои уставшие генералы и советники. Ваше императорское величество, мне сложно поверить, что мы захватили город меньше, чем за день, устало сказал генерал Уваров. За окном поднималось рассветное солнце. Эти сутки были тяжелыми для всех нас. Благо, среди моих людей потери были минимальными в отличие от персов, которые потеряли больше двух третей основного состава. Остальных мы взяли в плен, и сейчас их перемещали в подземелье, где и находились темницы. — Пока рано расслабляться, — слегка улыбнулся я. — Нам предстоит много работы. Сперва нужно расставить караулы и навести порядок. — А что дальше? — уточнил Кутузов. — Здесь много местных жителей, которые захотят вырваться. — Они все на взводе. Скоро начнутся столкновения с гражданскими. Мне бы не хотелось уничтожать этот красивый песчаный город. На него имелись большие планы. Как сказали мои геоманты, вокруг много интересных, полезных ископаемых. Персы также разрабатывают здесь свои шахты, но до самого интересного они не добрались. Оно таилось очень глубоко под землей. Ничего не нужно делать. Я сам все решу. Всего за час мне организовали место для выступления перед народом захваченного города. Я поднялся на сцену и встал около микрофона. Вокруг были защитные поля во избежание атаки из толпы, но звук они не заглушали. Люди выглядели злыми и испуганными. Большинство из них крайне враждебно смотрели на меня. Этот город переходит под контроль Российской империи. — начал я свою речь. — Вводятся новые правила. В ближайшие дни всем жителям запрещается покидать город Кизир. Также вам запрещается выходить на улицу. Любое неповиновение будет жестоко наказываться. В купол прилетел огненный шар, но защита заглушила его. Атаковавшего слабого мага сразу скрутили мои солдаты. Остальные начали гомонить — и военные стали разгонять толпу по домам. Я же в сопровождении гвардии вернулся во дворец. Мои генералы и советники находились в полном шоке после такого моего заявления. Это ясно читалось на их лицах. — Ваше императорское величество, зачем вы так поступили? — осторожно спросил один из военных аналитиков. — Вы же понимаете, что они не станут вас слушать. — Да, да, — улыбнулся я. На то и расчет. А потому убирайте наших людей с ворот. Военачальники сразу отправились отдавать соответствующие приказы. «Поставь там своих», — велел я Алине. «Слушаюсь, господин», — кивнула она и скрылась в собственной тени. «Я специально прочитал подобную речь, зная настроение персов. Мне нет смысла их удерживать. Эти люди никогда не станут верными гражданами империи. Как ожидалось, очень скоро местные жители начали массово штурмовать врата. Тени сделали вид, что им очень тяжело отбиваться. Отстреливались, но при этом постоянно промахивались. По большей части они стреляли в воздух. В итоге персы очень быстро добрались до ворот и прорвались за стены города. Началось массовое бегство, но никто не стрелял людям вслед. Город покинули даже те, кто не хотел его покидать. Люди воодушевились небольшой победой, что персы смогли прорваться через северные ворота. Ушло около 70% от общего населения. Даже если бы мы их силой выгоняли, не вышло бы так хорошо. С гордыми персами надо действовать хитростью, как я и поступил. Остальным можно предложить покинуть город самостоятельно, сказал я, когда мои генералы и советники... Снова собрались. Они тоже были под впечатлением от результата. — Ваше императорское величество, почему они должны уйти, если до сих пор этого не сделали? — Они могли воспользоваться возможностью, — уточнил Кутузов. — Предложите им взять один-два автомобиля и загрузить все свое имущество, — ответил я. — Пусть берут все, что смогут унести. — А вот это может сработать, — слегка воодушевился Кутузов. Такими темпами до завтра здесь почти не останется местных жителей, которые нам не нужны. Конечно, — кивнул я, — всегда срабатывало, и сейчас должно сработать. Кутузов быстро передал соответствующие приказы своим людям и вернулся за свое место за столом. — Теперь давайте думать, как фортифицировать и обеспечить безопасность в этом регионе. Это мне необходимо, — поставил я новую задачу. Самое сложное обычно начинается после захвата города, ведь нужно его удержать, и на этот счет у меня тоже имелись планы».